Он осознал, что это была лучевая атака, идущая слева со стороны центра кратера. Тут же раздался взрыв такой силы, что Харуюки вновь отбросило назад, на этот раз метров на 10, а то и больше. Машинально он закрылся обеими руками от тепловой и ударной волны, но всё равно его полоса хитпоинтов в верхнем левом углу поля зрения сократилась, а тело начало издавать разные неприятные металлические звуки. По всем его нервам прошли острая боль и жжение. Хароюки мог лишь лежать, раскинув руки и ноги и тяжело дышать. Он не мог даже кричать. Он лишь ждал, пока боль в его трясущемся теле потухнет, а в голове бушевал вихрь вопросов. Почему это произошло? Ведь жёлтый легион отступил. Тут ни одного стрелка не должно было остаться. Неужели они вернулись в полпути и вмешались в складко? Но такая мощная атака — это не ружьё, это танк! Да нет, главное орудие линкора — такого уровня мощь. Когда Харуюки с трудом приподнялся на правой руке, к которой, наконец, вернулась чувствительность, прямо перед ним что-то со стуком упало. Чёрная броня была вся в глубоких трещинах, без отдельных кусков. От прозрачного блеска не осталось и следа, одни лишь жестокие ожоги. Из четырёх мечей два, левая рука и нога, были полуотломаны. По зеркальной маске тоже прошла паутинка трещин. Че? Сипла выдавил Харуюки, и его собственную острую боль как ветром сдула. Черноснежка-сэмвай! Харуюки словно впав в транс, приподнял Блэк Лотус, и от её тела отвалилось несколько чёрных кусочков. Неподвижный аватар был совсем лёгким. Из повреждённых мест сыпались сине-фиолетовые искры, похожие на кровь. Спереди раздался ещё один тяжёлый металлический звук. Хароюки машинально поднял голову и увидел неподалёку кром дизастра. Тот стоял на колене, опустив голову. Он тоже получил тяжёлый урон. Чёрно-серебряные доспехи обуглились, то тут, то там виднелись крупные вмятины. Под шлемом капюшоном была лишь колышущаяся чернота. Меч видно улетел к квадрату. Даже ландшафт стал совсем другим. На северном краю кратера Икибукара, где только что было поле боя, появился ещё один маленький кратер. Его дно всё обгорело и густо дымилось. Луч прошёл дальше на север. Здания, в которые он попал, развалились на части. В общем, он проложил новую дорогу до самого Грин-бульвара. Наконец, Хароюки в страхе повернул голову на юг. Картину, открывшуюся его глазам, он наполовину уже угадал, но не хотел верить в это. Логика подсказывала, что ничего другого быть не может, но все чувства Хароюки сопротивлялись логике. Наконец, конфликт вырвался наружу с лезами затуманивших зарения. Зачем? Зачем ты так, Ника? Крепости подобный аватар Scarlet Reign Красного Короля, про который Харуюки думал, что он настолько сильно повреждён, что даже шевелиться не способен, стоял, наведя орудие на правой руке в центр нового кратера. От громадного дула шоу раскалённый воздух, и отmaria во всё вокруг дрожала. Выстрел из этого орудия, возможно, сильнейший из пистота Красного Короля, накрыл Черноснежку и Кромм Дизастера, нанеся вне сомнений колоссальный урон. Хароюки стиснул зубы и посмотрел прямо в глаза Ника виднеющиеся между броневыми плитами. Но эти красные линзы не глядели ни на Харуюки, ни на Блэк Лотос у него на руках. Почему? Прорау Харуюки. Но красный король молчал. Вместо ответа сопла на её спине вспыхнули, и гигантская туша, которую все называли неподвижной крепостью, медленно двинулась вперёд. Тот же выяснилось, что на самом-то деле перемещался она довольно быстро. Совсем скоро она оказалась уже у места сражения. А! У! Это стонал кром дизастер, скорчившийся точно раненый зверь, почувствовав приближение красного короля, он на четвереньках заковылял на север. Сквозь многочисленные дыры в броне виден был красный свет автоматического восстановления здоровья, но раны были слишком тяжелы, их явно так просто не залечить. Преследуя проигравшего и спасающегося бегством рыцаря, Алая Крепость очутилась уже на самом краю кратера. Хароюки смотрел на её величественную фигуру и плакал. "Почему?" вновь дрожащий голос покинул его горло. В следующий миг крепость остановилась. Глядя на аватар, стоящий прямо перед ним, Харуюки сделал глубокий вдох и закричал. «Ника! Нет, Скарлет Рейн! Ты ведь не забыла, правда? Что если ты убьешь сэмпая, Блэк Лотос потеряет все очки!» Черноснежка у него на руках по-прежнему была без сознания. Судя по уровню её повреждений, от её полосы хитпоинтов мало что осталось. На обвинения Харуюки Красный Король ответила одной короткой, сухой фразой. «Ну и что?» Харуюки лишился дара речи, а Ника продолжила поливать его своим юным, но холодным голосом. «Для Бёрстлинкера любой другой Бёрстлинкер — враг. Если тебя побеждает враг, ты теряешь очки» когда их не остаётся, ты уходишь навсегда. Всё, ничего больше. Но, но мы, мы с тобой же товарищи. Аруди Оскарлет Рейн с треском ударила по земле. Этот треск, острый как клинок, разорвал сумрачный воздух. Вы, ребята, такие наивные, что блевать тянет. Слушай сюда. Я тебе сейчас кое-что объясню. В ускоренном мире этих штук, в которые ты веришь, нету. Таварище. Друзья, легион в связи. Родители ребёнок тоже. Всё тут так. И с этим обжигающим выкриком Красный король разом избавилась от всех своих повреждённых бронеплит и оружия. Усиленное вооружение словно испарилось в воздухе. Находившийся в нём хрупкий аватар прыжком опустилась на землю. Ей наверняка было больно, но она не подавала в виду. Выпрямившись, Ника обернулась к Харуюки. Её круглые глаза-линзы раскалённо пылали. "Когда я избавлюсь от того типа, я займусь вами двумя. Если тебе это не нравится, беги сейчас. В следующий раз, когда мы встретимся, мы враги", проинформировав его холодным голосом. Красный король вновь уставилась перед собой Достала с пояса пистолет И передернув затвор Зашагала прочь Шла она к ром-дизастеру Тот по-прежнему полз на север И его раны горели кровавым сиянием По идее, он был ближе к центру взрыва, чем Черноснежка, и, видимо, обладал просто невероятной выносливостью, если до сих пор сохранил способность двигаться. Однако, ковылял он в половину медленнее, чем Ника шла, так что шансов сбежать у него не было. Держав в руках тяжелораненную Черноснежку, Харуяки как в тумане наблюдал за двумя медленно движущимися аватарами, расстояние между которыми постепенно сокращалось. Если рассуждать разумно, даже с учётом этого, что последнее заявление Ника могло быть наигранным, лучше бы ему прямо сейчас отступить к точке выхода в Саншайн-Сити или у станции Икибукара. Но Хароюки не двигался с места. Нет, он не хотел двигаться. Если он сейчас сбежит, нечто, что он считал ошибкой, окажется фактом. Так ему казалось. Возле одного из зданий, которое гигантский луч сравнивал с землёй и превратил в дорогу, Ника догнала наконец кромку дизастера. Спокойно подняв правую ногу, она пкнула рыцаря. Раздался металлический ляск, и дизастер распростёрся по земле. И тут же на шею ему наступила левая нога анника. Это было неописуемо печальное зрелище. Да, конечно, этот дьявольский доспех надо уничтожить. И да, чтобы успешно провести спецатаку на этого типа с нечеловеческой реакцией, в него следовало целиться, когда он был занят дракой с Черноснежкой. Однако, что тогда с той ночью? В гостиной Харуюки Ника и Черноснежка спали, обнявшись, будто долго стремились обрести друг дружку и, наконец, нашли. Казалось бы, они превозмогли судьбу, заставляющую королей сражаться между собой. Харуюки чувствовал, что между девочками образовалась некая связь. При одной мысли о той картине Харуюки хотелось плакать. Так что, это была лишь иллюзия на одну ночь? Бессмысленное совпадение? Да. Скарлетт Рейн приставила пистолет, который сжимала в правой руке, к затылку Кром Дизастера. Не в силах смотреть на то, что сейчас произойдёт, Харуюки опустил голову. Но сколько бы он ни ждал, звука выстрела не было. Вместо него у самого уха Харуюки раздался слабый голос. Вот поэтому я не люблю детей. Это был раненый, прерывистый голос Черноснежки. Однако в нем не было ни тени гнева. Харуюки приподнял голову и взглянул в упор на маску Черноснежки. Под маской слабо светились два сиреневых огонька. Харуюки задавил переполняющие его чувства и прошептал Черноснежке. С... Сэмпай! В ту же секунду раздался металлический ляск. Повернув голову, он увидел кром дизастера, развернувшегося всем телом и выбросившего вверх левую руку. И Скарлет Рейн, от которой во все стороны разлетались кусочки брони правой руки. И кувыркающийся высоко в воздухе алый пистолетик. «По... почему же ты не стреляла?» – выкрикнул Харуюки, не думая. У Ника, командира легиона, было уймо времени, чтобы нанести кром дизастру удар мечом правосудия. Ради этого она вовлекла Черноснежка в свою спецатаку, а потом выплюнула те же стоки слова. Так почему же сейчас она колебалась? На этот вопрос ответила лежащая у него на руках Черноснежка. Эта девочка просто дуется. Ей больно и одиноко. Вот она и устраивает истерики. А-а! Из землионный Хароюки выглянул из-за собственных рук. Он увидел, как позади груды обломков правая рука Кром Диастра мелькнула со скоростью молнии и охватила Ника за горло. Похоже, к нему вернулись силы. Он медленно поднял маленький аватар, правая рука Ника обхватила руку Доспеха Бедствия, но чего-то большего, видимо, она поделать не могла. Просто болталась в воздухе как будто когда кром дизастер её отшвырнул, она сдалась. Эта девочка на самом деле жаждет доверия больше, чем кто-либо. Жаждет сохранить последнюю связь с Дёрстлинкера. Еле слышно прошептала Черноснежка. Харуюки ошеломлённо выпучил глаза и переспросил. Связь? Да, верно. Теперь я понимаю. Эти двое родитель и ребёнок. Красный король ребёнок Дизастера. «Нет, Черри Рука!» «Родитель и ребенок? Эти двое?» До сих пор у Харуюки даже в мыслях ничего подобного не было. Однако теперь, когда он это узнал, он кое-что понял. В реальном мире Ника могла в деталях узнавать местонахождение Черри Рука. Харуюки решил, что это привилегия командира Легиона. Но он ошибался. Ника просто знает о реальной стороне Черри Рука единственного и неповторимого родителя, давшего ей брейнберст. Хароюки от изумления не мог произнести ни слова. Он увидел, как Черноснежка лосково смотрит ему в глаза. Потом она подняла поколеченную правую руку и похлопала Хароюки по плечу. "Ну что же ты? Я в порядке. Иди и помоги Ника нашему товарищу в этот мег". Из глаз Хароюки полились слёзы. Он не понимал почему, однако он чувствовал, что в его груди родилось что-то огромное и горячее, и это что-то рвётся наружу. Да, кивнул он, положив черноснежку на землю. Харуюки встал и с резким звоном раскрыл крылья на всю ширену. Немного подаль, кром где застра уже тянулся пастью к плечу висящий в воздухе ника. Харуюки сделал глубокий вдох, сжал правую руку в кулак и А, -а, а! С воплем рынулся вперёд. Пробежав несколько шагов, он что было сил махнул металлическими пластинами крыльев. Его ноги оторвались от земли, и Хароюки превратился в серебряный луч, летящий вперёд. Он нёсся к дороге из обломков, где свихнувшийся доспех готовился сожрать телоника, своего собственного ребёнка. Хароюки ещё крепче сжал кулак, вытянулся всем телом вперёд. Стой! И кулак Харуюки, окутавшийся ослепительно-белым сиянием, вмазался в центр чёрной пасти. Серебряная вспышка с хрустом расколола мрак. В следующий миг Кром Дизастер, словно от взрыва, отлетел назад у ударился об обломке, подлетел, прокатился ещё метров в 10 не меньше и остался лежать, раскинув руки ноги, сложив крылья и приземлившись, Хароюки кинул быстрый взгляд на шкалу спецатаки и обнаружил, что удар обошёлся ему в половину шкалы. Затем перевёл глаза на Алы Аватар, стоящий возле него на коленях. Ника держалась за шею там, где её сдавливал кромди застар и кашляла. Наконец, она подняла голову и посмотрела на Харуяки. В её глаза вернулся огонь. Ты, засранец! Почему? Тебя дуру спасти? Всё тело Харуяки распирал жар, и он говорил грубее, чем обычно. Мы же, блин, товарищи. Вот почему? Он никак перехватил дыхание. Она наприглась и наконец проскрепела. Засранец! «Сам малявка, а строишь из себя крутого!» «На себя посмотри! Сколько ты еще хочешь валяться?» «Тоже мне король!» Харуюки правой ногой подкинул алый пистолетик, лежащий рядом, и поймал за ствол в воздухе. Протянул рукоять Ника и продолжил. «Чей ли руку сейчас можешь помочь только ты, Ника?» «Для него сейчас брейнберст — проклятие!» «Освободи его!» Огонь в круглых линзах нерешительно замерцал. Но секунду спустя правая рука Ника с силой сжала оружие. «Да, я знаю. Понятно». Прошептала Красный Король и встала. Громко топнула левой ногой, будто стряхивая что-то, и направилась к отлетевшему прочь к ром-дизастеру. Тот как раз приподнимался. Правой рукой он держался за лицо, по которому пришелся удар Хоруюки. И из его горла вырывались панические стоны. Похоже, у него не было сил стоять. Багровое сияние, пытавшееся залечить его раны, почти полностью исчезло. Раны источали облачка тьмы, точно кровь. «Черри!» Тихо обратилась к нему Ника и остановилась. «Давай покончим с этим. Игра причиняет тебе только боль. Продолжать её нет смысла». Между пальцами, закрывающими лицо, виднелись слабо светящиеся красные глаза Кром Дизастера. Он поднял левую руку, опирающуюся в землю, с сдающимся жестом. Его ладонь смотрела в небо. К нему вернулся рассудок? Такая мысль мелькнула у Хэроюки. Однако, внезапно, без какой-либо подготовки, здоровенный чёрно-серебристый аватар взмыл вверх со страшной скоростью. Что? Вырвалось у Хероюки. Прямо у него на глазах, кромм дизастер подлетел до стальной балки, торчащей у самой крыши полуобрушившегося пятиэтажного дома. Потом крутанулся на месте и будто его ветром подхватило, прыгнул ещё выше. Не отрывая глаз от стремительно уменьшающегося силуэта, Хероюки выдохнул. Он умеет летать? Нет, это сверхдальний прыжок. Тут же быстро объяснила Ника. Он хочет разлогиниться в точке выхода в Саншайн-Сити. Если он сбежит, второго шанса не будет. Черри Рук, находящийся внутри доспеха, наверняка поймет, что его ребенок, командир Легиона Ника, каким-то образом отслеживает его передвижение. Разлагиние в 6 он найдёт этому какое-то противодействие, и тактика устроить засаду в безграничном нейтральном поле больше не сработает. Харуюки стиснул виртуальные зубы и пристально глядя на красного короля, произнёс: "Ника, на этот раз обязательно стреляй. Примени меч правосудия. Какой болт левый? Да, я выстрелю ради него. Тогда пришла пора задействовать изначальный план согласно которому Сильвер Кроул должен догнать и задержать Кром Дизастера. Всё, что от Харуюки требуется летать. Твёрдо приняв решение, он отчётливо заявил: "Пока Ника нас не догонит, я удержу Дизастера". На миг у Ника отнёлся язык. Потом она склонила голову чуть набок и сказала: "А, одному это нереально. Он, конечно, ранен, но всё равно так двигается. Ты не схватишь его, это он тебя схватит и сожрёт". Харуюки кинул быстрый взгляд на черный силуэт, по-прежнему лежащий южнее у края кратера. Потом снова повернулся к Ника и уверенно произнес «Тогда я продержусь, пока он будет меня есть!» С хрустом повернувшись на месте, Харуюки развернул крылья и ринулся вверх.